Влюбленности Пушкина, 1811-1817 годы Екатерина Полторацкая, урожденная Бакунина, 1795-1869 годы, родная сестра одноклассника Пушкина Александра Бакунина, а также троюрная сестра анархиста Михаила Бакунина очень часто навещала брата в лицее. Только в 1814 году в ведомостях лицея она отмечена 31 раз. А летом вообще постоянно жила в царском селе вместе с матерью. Пожалуй, самая сильная любовь Пушкина в лицейские годы. Входит в первый донжуанский список Пушкина, скорее всего, под именем Катерина Первая. С ней может быть связано около 20 стихотворений поэта. Красу невинности прелестной, надежды милые черты, улыбку радости небесной и взоры самой красоты к живописцу. Муж Екатерины, Александр Полторацкий, двоюрный брат Анны Керн. Именно с ним Пушкин в феврале 1819 года впервые подошел к Анне Керн которая, изображая клеопатру, держала корзинку с цветами и предполагаемой змеей.